Глава 12. Наверное, отчасти я понимала Муру. Весь этот план, который казался идеальным, особенно в связи с отдалённостью от столицы, отсутствием свидетелей, да и в целом всё складывалось как нельзя хорошо, если желаешь убить наследников. Но мне было жалко только одного. Я так и не сумела показать все наработанные, пусть и всего-то за пару недель, Навыки, которые преподал мне Кине, настолько опешила от неожиданности, что смогла только зажмуриться. А клинок уже опустился. Глухой удар, будто от дерева. Подумала про себя. Неужели принцессе настолько чужда меткость? Открыла глаза и скользнула взглядом по ножу, которым она насквозь пробила чёрную змею. Та ещё шевелилась, но уже испускала дух. Сердце колотилось в груди неимоверно быстро. Я смотрела на клинок, проткнувший змею. Осознавала, как близко та оказалась, и, если бы не Мора, возможно, меня бы укусили. Ты думала, я желаю твоей смерти? Безошибочно догадалась обо всём принцесса Севера. Попыталась проглотить ком, застрявший в горле. Было немного неожиданно увидеть тебя с ножом, особенно после того, как... Мы снова обернулись на шум снаружи, в дверь забарабанили. «Кисана, ты цела?» — спросил Кине. «Да», — быстро ответила. Мы с Морой и служанками выбрались из источников, надели халаты и открыли дверь. Вопреки ожиданиям, Кине не выглядел так, будто только что расслаблялся в источниках. Если честно, когда я открыла дверь, в коридоре было темно, и хмурое лицо кины напугало всех — Он казался призраком, бродящим в поисках жертвы. Кине решительно прошёл внутрь, оглядел обстановку. Его взгляд быстро метнулся к убитой змее, а потом он обернулся и взглянул на принцессу. «Что стряслось?» — спросила я, пытаясь скрыть обиду. «Он даже не подумал, что змею могла убить я. Мы же занимались. Да, совсем немножко, но всё-таки я могу за себя постоять». «На юншена напал Даид», — оповестил Кина, и я заметила, как белоснежные брови моры поползли вверх. «Наемник», — глухо произнесла она, но следующее слово встало у неё в горле. Она сделала паузу, прежде чем продолжила. «Севера». «Да, севера». Кина прожигал её взглядом, но голос звучал задумчиво, будто он просто прикидывал варианты. Мора побледнела. Под натиском взгляда Кине она еле держалась. Что неудивительно, если Кине видел врага, он с ним расправлялся. И никому не пожелаешь обрести этот статус в глазах нашего стража. «Доит?» — переспросила я, обратившись за разъяснениями. «Верно». Кине отвёл взгляд и взглянул на меня, как обычно, доброжелательно и мирно. «Убийцы. Работают за награду» но в основном в Атмире. «Может, таков был план?» — предположила я, а то Мора уже была готова утопиться. «Если этот Даид — наёмник, какая разница, кто его заказал?» Кина смотрел на меня так, будто я такая наивная простота, что аж позорно. Я отвела взгляд и вздохнула. «Даиды не подчиняются королю Севера», — запротестовала Мора с надеждой, зацепившись за мою версию. Когда-то давно они создавались как элитный отряд наёмников в Атмиры, но позже их навыки стали слишком ценными, оттого они возгордились и отделились ото всех, скрылись где-то, вероятно, даже не в Атмире. Родом они, может, из севера, но происхождение ведь не имеет значения, если берёшь заказ на убийство. Кинэ мрачно и оценивающе осматривал принцессу. Она дрожала и ёжилась, куталась в свои одежды под взглядом стражи, ощущая себя будто совсем раздетой. Кина и в душу заглянет, если захочет, этого не отнять. «Его удалось допросить, спросила с надеждой. Но Кина повернулся ко мне, и в его взгляде читалось: "Я обучен убивать тех, кто вознамерился причинить вред наследникам". И мне уже не требовался его ответ. Напряжённо вздохнула. Он был один. «Доиты сильны и отчаянны. Их цель — убить любой ценой», — ответила Мора. «Они отправляются на миссию, даже если сами могут не выжить». «Для той, кому даиты не подчиняются?» «Ты слишком много знаешь», — довольно бесцеремонно бросил Кине. Служанки пискнули от страха. Мора снова задрожала. Король тоже не был в восторге от того, что они промышляют своим ремеслом где-то в Атмире, — объяснялась она, однако голос её дрожал. Он много лет занимался разведкой и изучал их, насколько мог. «Поэтому ты взяла в купальню нож?» Кина вёл допрос. «Я взяла нож, потому что я во враждебной стране». «Решила, Кисана тебя убьёт?» Кина ей не доверял. «Она спасла мне жизнь!» — вступилась я за неё, шагнув к стражу. «Знаю, может быть, всё это выглядит не слишком хорошо, но согласись, Мора первая, на кого все подумали». Кине нехотя перевёл взгляд на меня. «Если бы таков был план короля Севера, думаешь, он бы стал подставлять дочь?» Кине размышлял недолго. Я ожидала, когда он что-нибудь решит, но он лишь как-то неуверенно коснулся края моего халата, и запахнул его до самой шеи. Я смутилась, и разговор как-то сам собой завершился. Так и не договорившись ни до чего конкретного, мы вышли в узкий коридор. Повсюду были развешаны фонари, горели ярко, деревянные двери были плотно закрыты, лишь иногда кто-нибудь из гостей отодвигал их, желая узнать, что случилось. Потом видели кино, и дверь с грохотом закрывалась, и мы без задержек шли дальше. Место, где отдыхали Юншен и Хин, выглядело немного иначе. Те же источники, фонари, но вид на сад открывался сразу с двух сторон. И, кинув первый взгляд на комнату, я сразу же поджала губы. Доски разворочены, выкорчены, пробиты насквозь кусками твёрдой земли. Те, что уцелели, опалены огнём. Когда мы появились, стражи как раз уносили тело Даита. Спрыгнули в сад. И исчезли во мраке вечера. «Кисана!» — привлёк внимание Хин. «Что там у тебя? Никто не нападал?» Брат даже не скрывал неприязни к принцессе. «Это не я!» — с вызовом заявила она. «Я бы тоже не признался». Хин был беспощаден. Одетые в банные халаты, братья оказались беззащитными. Но это было обманчивым предположением. Хозяин гостиницы прибежал почти сразу же. Сначала упал в ноги наследникам и принялся извиняться. Но потом, как увидел разрушение, позеленел. — Мы всё возместим, — пообещал Юншен. — Что? — возмутился тут же Хин. «Этот х... Хин — Этот Хин! — настойчиво прикрикнул Юншен, дабы заглушить ругательство. «Моржовый — Моржовый! Однако Хин не сбавил громкости, смело продолжал возмущаться. «Привёл сюда даитов! Да он нам ещё должен!» Хозяин, не такой уж и моржовый, рассыпался в новой порции извинений, но, поглядывая каждый раз на разрушение, начинал сокрушаться от досады. Подсчитывал, сколько уйдёт на ремонт. Юншен не стал больше спорить с братом, забрал нас и увёл в коридор. Одним кивком велев Кине разобраться. «Пока мы отдыхали, стражи убирали последствия бойни» которая могла бы закончиться меньшими разрушениями, не будь два принца-дракона наделены даром огня и земли. Наутро, когда я заглянула в купальню, выглядело всё, хоть и не до конца, отремонтированным, требовало покраски и уборки, но лучше, чем вечером. Мы собрались быстро, поехали в Атари ещё быстрее. Но к тому времени, когда мы догоняли двух путешественников, идущих к городу... Они так громко обсуждали последние новости, что обогнать их мы не решились. Ехали прямо за ними, слушали. А они были так увлечены разговором, что даже не замечали целую процессию позади. «Похоже, этот принц-дракон — саморазрушитель», — говорил один другому. «Мало того, что он буквально пару дней назад прикончил дракона, как я слышал, он похитил его силу и теперь разнёс в пух и прах источники. А я слышал, он там встретил убийцу». И убил его. Получается, он не только убийца драконов, но и убийца убийц. Мрачный Юншен напряженно вздохнул. Я пристально наблюдала за ним из окна повозки. Брат ехал как раз рядом. И, казалось, снова расстроился. Вот так слухи и разлетаются. Еще ничего толком не успели сделать, а Юншен уже убийца драконов и убийц. Когда мы подъезжали к Атаре, нас встречали. Мы все ещё плелись запутниками, поэтому, когда они заметили странные волнения, сначала удивлялись, а потом, всё-таки обернувшись, в ужасе рухнули на землю и давая лбом о пыльную дорогу. «Встаньте!» — холодно приказал Юншен. Мужчины вскочили на ноги, но голову поднять не смели. «Запомните этот день. Сегодня принц-дракон вас пощадил». Когда бедняги рванули в город... Я заметила на лице Юншена улыбку и расслабилась. Значит, к моим словам он всё-таки прислушался. Это хорошо, потому что я уже не знала, как его успокоить. Дело всегда в точке зрения. Посмотри на всё с плохой стороны, и жить не захочется. Но даже в непроглядной тьме можно найти лучик света. В Атаре нас встретила прекрасная летняя погода. На ясно-синем небе редкими стайками клубились белоснежные облака. Атаре был большим городом. Широкие улицы, двухэтажные и более дома, хорошо одетые горожане в разноцветных нарядах провожали процессию улыбками и приветственными возгласами. Казалось, будто у них сегодня выходной. Лето пело цикадами и позвякивало колокольчиками, развешанными на домах. Градоначальник отвёз нас в отдельную резиденцию. Там мы оставили вещи, перевели себя в порядок, а потом отправились на экскурсию. Полило солнце, поэтому нам с Морой выдали зонтики. Юншен отказался. Хин вообще, не отбра... Хин вообще не обратил на предложенное внимание, но слуги упорно пытались укрыть их от беспощадного солнцепёка. Городоначальник, добродушный мужчина в теле, с удовольствием показывал местные достопримечательности. По его словам, Атари лишь немного уступал Ладану в роскоши и размере. Но если бы, как он обронил в шутку, король-дракон решил перенести столицу в Атари, он бы не пожалел. И действительно, экскурсия выдалась довольно долгой. Было на что посмотреть. Отдохнуть нас отвели в чайную, где мы немного понежились под навесом укрытые от беспощадного солнца, а потом нас проводили в центр города, к фонтану драконов. Уж чего только не предлагал Ладан для неискушённых глаз, но такого никто не ожидал. Высеченные из камня два дракона почти в натуральную величину сплетались в центре круглого фонтана, словно дельфины, выпуская воду из каменных ртов. Скульптурой особенно заинтересовался Хин, нахмурившись и присматриваясь к камню. Чешуйка к чешуйке. Всё выглядело настолько натурально, что Юншен даже заволновался, они могли и эти статуи быть частью колдовства. «Много лет назад, когда в Атарии прибыл сам король-дракон, он владел магией земли», — рассказывал градоначальник с гордостью. «Он провёл в городе много дней», Так понравился ему наш славный Атари. И в награду воздвиг этот фонтан. Если городоначальник склонил голову перед Хином, моя просьба не покажется вам слишком уж наглой, в ваше высочество. Я от лица города и всех его жителей хотел бы обратиться к вам. «Ещё один фонтан?» — надулся Хин — но в уме уже прикидывал варианты. «Всё, что вашей душе угодно, ваше высочество!» — обрадовался градоначальник, что его предложение не встретило протеста. «Память о вас, если вас это, конечно, не затруднит». Хин хмыкнул, а Юншен задумчиво огляделся. «Надеюсь, ты не статую самому себе?» — воздвигнуть решил. Повёл бровью он. «А что, я красивый?» — самодовольно хмыкнул Хин. «Сделай сокола». «Сам и сделай», — обиделся сразу Хин и больше ничего не сказал, только мельком глянул на меня. «Мы обсудим это позже и подумаем, что можно сделать», — завершил Юн, заверил Юн Шен. «а сейчас мы бы хотели прогуляться до особых лавок». «Сегодня рабочий день». «Рабочий, рабочий», — заверил градоначальник, — Всем стало любопытно посмотреть на уб... принцев драконов. Мужчина густо покраснел, чуть не назвав Юншена и драконов. Вот они и прикрыли лавки ненадолго. Что вас интересует? У нас есть всё. Редкие шелка, ремесленные изделия, украшения для прекрасных принцесс. Что до лавок с магической атрибутикой? Городоначальник аж дар речи потерял, когда Юншен озвучил свою цель. По дороге мы столкнулись с опасной магией и хотели бы прикупить защиту. «Магией?» Городоначальник снова обрёл дар речи. «Но... но... как?» «Колдунья Камелии. Слышали о ней?» — подсказал Юншен. «Судя по тому, как лицо мужчины напряглось и побледнело, ещё как». «Это... так болтают!» — отмахнулся градоначальник и нервно огляделся. «Она мне помешала», — объяснил Яншин. «Вы знаете, что мы ищем драконов, но её магия уничтожила храм воздушного дракона. Что ещё бессмертная могла натворить? Нам нужно добиться поставленных целей, а значит, встретиться с ней лицом к лицу придётся». «Ясно, ясно» понимающий закивал градоначальник. «Что же, пожалуй, я могу сопроводить вас в местные магические лавки, но ручаться за их товар...» Он задумался. «Дайте мне немного времени. Я разузнаю больше об этом вопросе и дам ответ». Юншен кивнул и отпустил нашего провожатого. Мы же осмотрелись по сторонам, обдумывая, чем можно заняться. Я снова рассматривала фонтаны и каменные изваяния внимательным взглядом. Братья начали спорить, какую скульптуру лучше возвести, а я задержала взгляд на знакомом изображении и даже ахнула от неожиданности, подавшись вперёд. «Что там?» Кинэ видел всё. «Помнишь, я указала на украшение в виде диска, так похожего на тот, что когда-то показывал мне Кайран?» Кинэ пригляделся, а потом ухмыльнулся. «А я-то решил тогда, что это что-то серьёзное», — заметил он расслабленно. Я выпрямилась, перекинув зонтик на правое плечо. «Думаешь, это ничего не значит?» — уточнила я. «А ты думаешь, иначе?» Кейна выглядел так, будто совершенно не доверял Кайрану и считал его глупцом. «Если хочешь, я достану». «А? Нет». Снова посмотрела на изображение. В этот раз дракон, что был высечен из камня, был фиолетово-голубым. Просто мне показалось странным. Свой камень он нашёл не в городе. Ты уверена? И то верно. Не бери в голову. Улыбнулась и покачала головой. Лучше пойдём есть сладости. «Ай-яй-яй, Кисана! Такая взрослая, всё ведёшься, как ребёнок!» Подслушав нас, Вмешался Хин и осудительно покачал головой. «Чур, я первый!» и убежал вперёд. «Сам он ребёнок!» — фыркнул Юншен. «Я второй!» Мы с Хинэ обменялись улыбками и отправились следом. День прошёл спокойно. Градоначальник так и не пришёл, но мы не торопили время. Было слишком жарко, чтобы спешить. Двери в доме, где мы остановились, настиж распахнули. Движения ветра почти не было, и лишь когда солнце село, стало чуточку свежее. Ветер принёс запах грозы. Она ворчала где-то за горами, обещала прохладу. Я заснула как раз, когда она начала приближаться. И вот, как обычно во сне бывает, ты не понимаешь, что это сон. Но сейчас было по-другому. Я вышла тёмной ночью, под присмотром приближающейся грозы к фонтану драконов. На улице никого не было, кроме одного человека. Он стоял ко мне спиной, но я почему-то знала, мне важно подойти к нему ближе. Ещё ближе. Сердце колотится. Различаю за его спиной свечение. Это вода светится? Фонтан? Диск? Шаг. Второй. Третий.